Задолго до того, как Абембе разбудил меня, Боджа проснулся и начал ругаться. Грузовик развалюха наших соседей, Акбати, разорвал тонкую пелену, что отделяла мир снов от мира сознания, отрывистым рычанием: врум, врум, врум. Грузовик разбудил его, но Боджа и сам намеревался встать пораньше. и пойти порепетировать с другими ребятами-барабанщиками из нашей церкви. Он умылся и съел свою порцию хлеба и масла, которое мать оставила нам перед тем, как уйти в лавку с Дэвидом и Нкем. Однако ему пришлось ждать, чтобы переодеться в свежие рубашку и шорты, потому что хоть он больше и не делил комнату с Экеной, вещи его по-прежнему оставались там, Мать наш сокольничий неустанно просила Боджу перебраться к нам с Обембе. Хапулу эквенсуло я. Не буди лихо, пока оно тихо. Боджа не уступал, напоминая, что комната принадлежит и ему, не только Икене, и что он ее не отдаст. А так как они с Икеной больше не разговаривали, ему приходилось ждать, пока Икена встанет и отопрет дверь. Просить его Боджа не собирался. Однако накануне Икена почти всю ночь шатался по улице, присоединившись к безумному празднеству на всю Нигерию, и заспался. Позднее Бэмбе сообщил мне по секрету, что Икена пришел домой пьяным. Сказал, что когда впускал Кенно через наше окно, мать заперла входную дверь и ворота, то уловил сильный запах алкоголя. Боджа ждал, клокоча от гнева. Но ближе к одиннадцати терпение его закончилось. Он подошел к двери и постучался. Сперва тихонько, затем просто отчаянно. Обембе рассказывал, что Боджа от бессилия прижался ухом к двери, словно это была дверь чужого дома, а после обернулся к нему, словно молнией пораженный, и произнес. — Я ничего не слышу. — Ты уверен, что Икена там вообще живой? Обэмбо говорил, что спрашивал Боджа взволнованно. Искренне испугавшись, что с Икеной могло случиться что-то ужасное, затем он снова прижался ухом к двери, пытаясь услышать хоть что-нибудь, и опять принялся колотить в дверь еще громче. Он звал, просил Икену открыть. Не дождавшись ответа, Боджа в отчаянии попытался высадить дверь. Потом, остановившись, он отступил, В глазах его читались облегчение и новый страх. «Он там, внутри!» — пробормотал Боджа. «Я слышал, он шевелится! Живой!» «Что за безумец? Тревожит мой покой!» — пролаял изнутри Кена. Боджа сперва ничего не ответил. но затем прокричал. «Это ты, безумец, Икена! Лучше открой дверь сейчас же! Это и моя комната тоже!» Послышались торопливые шаги. В следующий миг дверь распахнулась, и из комнаты на полной скорости выскочил Икена. Боджо не успел среагировать, не заметил удара. Опомнился он уже на полу. «Я слышал все, что ты наговорил», — произнес Экена, пока Боджа пытался встать. «Все слышал. И то, что я покойник, больше не жилец. После всего, что я для тебя сделал, Боджа, ты желаешь мне смерти, да? И вдобавок обзываешь меня безумцем? Меня!» «Сегодня я покажу тебе!» Он еще продолжал говорить, когда Боджа молниеносно подсек ему ноги, и Кена спиной распахнул дверь, и, ввалившись в спальню, рухнул навзничь. Пока он, морщась от боли, ругался и сыпал проклятиями, Боджа вскочил с пола. «Я тоже готов!» — произнес он с порога дома. «Если хочешь». то выйдем на открытое место, на задний двор, чтобы ничего здесь не сломать, чтобы мама потом не узнала. Сказав это, он выбежал на задний двор, где располагались колодец и сад, и Кена последовал за ним. Едва выбежав следом за Обембе на задний двор, я увидел, как Боджа, пытается уклониться от удара, у него не получилось, и Кена заехал ему кулаком прямо в грудь. Боджо пошатнулся, и Кена воспользовался этим и ударил его ногой. Боджо упал, и Кена навалился сверху. Они сцепились точно гладиаторы или кулачные бойцы. невероятный ужас сковал меня. Мы с Обембе замерли в дверном проеме, не в силах пошевелиться и умоляли братьев прекратить. Они нас не слушали, только с дикой яростью мутузили друг друга. В смятении смотрели мы, как наши братья катаются по земле, уча ногами. Обембе вскрикивал, когда их свирепые удары достигали цели — а когда кто-то визжал от боли, ахал. Я тоже не мог вынести этого зрелища. Я то и дело закрывал глаза, когда кто-то из моих братьев резко замахивался, открывая их, только когда удар уже был нанесен. Сердце громыхало в груди. У Боджи пошла кровь из рассеченной брови над правым глазом, и Абэмбе снова стал просить братьев «Остановиться!» Но и Кена осадил его. «Заткнись!» — прорычал он и сплюнул в грязь. «Если не заткнешься, оба к нему присоединитесь, придурки! Не слышали разве, как он обо мне отзывался? Я не виноват! Это он начал, так что...» Тут Боджа прервал его, нанеся страшный удар в спину, а потом, перехватив поперек талии, Оба рухнули на землю, подняв облако пыли. Они били друг друга с такой яростью, с какой ребята их возраста никогда не дерутся с братьями. С таким жаром и Кена даже мальчишку-продавца куриц с базара Соло не охаживал. Перед очередным Рождеством мать отказалась купить у него птицу, и он обозвал ее «Ашево!» — «Шлюхой!» Мы тогда болели за Икену, и даже мать, презиравшая насилие в любой форме, сказала, когда торговец поднялся на ноги, подхватил плетеную клетку с птицы и дал дёру, что обидчик заслужил тумаки. Родного брата Икена молотил куда сильнее, жестче, больнее. Да и Боджа работал руками и ногами куда смелее, чем когда сцепился с мальчишками, грозившими не пустить нас на рыбалку в одну субботу. Эта драка отличалась от прочих. Наши братья бились как одержимые. Казалось, ими овладела некая сила, проникшая в каждую клетку их существа, пропитавшая даже мельчайшие частички их крови. Должно быть та же сила. Никак не рассудок, заставлял опускать в ход такую грубую мощь. И пока я наблюдал за дракой, меня охватило предчувствие, что теперь уже ничто не будет по-прежнему. Каждый удар был наполнен разрушительной мощью, которую не сдержишь, не подчинишь и не отразишь. Мой разум, точно смерч, захватывающий пыль, Принялся вращаться с бешеной скоростью, превратившись в воронку лихорадочных мыслей, и самой яркой, самой сильной среди них была странная и непривычная мысль о смерти».